Игорь, как она установила, был человеком, который заранее все просчитывал и не поддавался эмоциям. Ему удалось сделать головокружительную карьеру. Он не растерялся в годы кризиса. Сумел ухватить лакомый кусочек. Ему принадлежали банки и предприятия по переработке нефти. Он стал богатым и влиятельным человеком. Его имя часто мелькало в газетах. Игорь стал бизнесменом, причем одним из ведущих. Какое-то время он даже работал в правительстве в ранге заместителя министра финансов. Затем разразился скандал. Его обвинили в том, что он использовал секретные сведения для личного обогащения. Ему пришлось уйти, но почти тотчас он основал собственный банк. Игорь. Она так ему верила? С газетных полос на нее смотрело его умное, красивое лицо. Он почти не изменился. Посидел разве что. Прибавилось жестких складок около рта, но не более того. Все тот же взгляд. Когда-то этот взгляд сводил Таню с ума. Теперь графиня Дель Орселине не поддавалась эмоциям. Игорь баллотировался в губернаторы, но безуспешно. Затем вступил в крупную политическую партию, которую финансировал. Ему удалось войти в большую политику. Итак, Игорь, он богат, чертовски богат. И Алла вместе с ним. Таня никогда не питала иллюзий относительно мачехи. Алочка жадная до развлечений и денег, всегда была рядом с теми, кто в состоянии оплатить ее прихоти и капризы. Таня с горечью вспоминала, как Алла изменяла ее отцу. Она закрывала на это глаза, не обращала внимания. Таня обманывала его. Какова же ее роль в этой истории?» Алочка добилась заветной мечты, стала светской львицей. Когда-то у нее это плохо получалось, но постоянные тренировки сделали из нее шикарную даму. С фотографий глянцевых журналов, которым она охотно позировала в интерьерах роскошных особняков, облаченная в меха и бриллианты на фоне сказочных вилл, на Таню смотрела холеное лицо. Таня была вынуждена признать, что Алла, которая минула сорок пять, выглядела потрясающе. Женщина, которая сводит с ума. У Игоря были многочисленные интрижки, но он неизменно возвращался к Алле. Вряд ли от большой любви, скорее всего, их нечто связывало. Некая история, общее прошлое. И Таня подозревала, что именно ее история, именно ее прошлое. Алочка наслаждалась жизнью все те годы, пока она находилась в тюрьме. Она блистала в обществе и теперь готовилась к карьере первой леди. Алла и Игорь удивительно дополняли друг друга. Таня смотрела на одну из больших фотографий. Игорь в смокинге, взгляд победителя, уверенный в себе и надменный. Еще бы, он был одним из самых богатых людей Новой России. Алла рядом с ним, в старинном кресле, на руке сияет огромный сапфир, шею обвивает тонкое колье из бриллиантов, темно-синее платье, светлые волосы, неизменная молодость. Кто поверит, что ей 45? Томно-приоткрытая вишневая губа, удивленный взгляд, рядом их сын. Ему 17 или 18, еще мальчишка. Таня вдруг задумалась. Получается, этот молодой человек может быть ее сводным братом. Он появился на свет незадолго до самоубийства ее отца, но если так... Таня не могла в это поверить. Она подняла документы и выяснила. Отцом сначала был записан Виктор Викторович Полесский. Однако после его смерти официальным отцом был признан Игорь. Значит, Игорь. Он был знаком с Аллой, он стал ее любовником. Они вместе обманывали отца, в то время уже больного и отчаявшегося человека. Что же... Таня оставила бы Игоря Салы в покое, но она чувствовала, что они замешаны в ее истории. Но кто еще? Роджер Ли, адвокат, который когда-то фактически предал ее, ничего не сделав для вызволения из тюрьмы, также преуспел в жизни. Он ударился в политику и теперь превратился в сенатора от штата род айленд Маргарет Доусон. Та самая Маргарет которая курила сигарету за сигаретой, обсыпая Таню пеплом в аэропорту, пока длился обыск. Маргарет не повезло. Кто-то в жизни должен быть неудачником, кто-то всегда должен платить по счетам. Маргарет, когда-то желавшая сделать рывок на самый верх, оказалась в самом низу. Она заболела. Что-то с легкими. От нее все отвернулись. Ей пришлось оставить службу. Огромные суммы уходили на лечение, которое не приносило результатов. Она обосновалась в небольшом домишке, где и влачила жалкое существование. Наверняка Маргарет многое знает, слишком многое. Тим, ящероподобный, Тим, который и затеял всю операцию. Он как паук расставил сети, и Таня попалась в них. О нем практически не было информации. Он работал на Пентагон, ЦРУ и ФБР, разрабатывал грандиозные международные аферы — Получал за это крупные гонорары. Он никогда не гонялся за деньгами. Для него важнее всего была власть. Фотографии Тима не было. Он никогда не попадал в кадр, предпочитая оставаться в тени. Он вышел в отставку, предался в жизни. Пенсионер, который отдыхал то в Монако, то в Бразилии, Таня знала, что он инициатор всего. Он поплатится за это. Каждый из тех, кто причинил ей боль, поплатиться. Ну что ж, наставала пора действовать. Она слишком долго ждала, слишком долго. Но эти люди — только верхушка айсберга. У нее пока что нет полной картины, что произошло на самом деле. Кто может ей рассказать? Только тот, кто знает. Маргарет. Таня остановила свой выбор именно на ней. Доусон, всеми брошенная и забытая, наверняка обозленная на судьбу, жила на окраине Вашингтона. Она находилась всего в нескольких милях от тех самых офисов, где когда-то работала, но вряд ли ее это утешало. Тане стало ее в чем-то жалко. Но нет, для сентиментов и жалости нет чувств в ее сердце. Разве ее кто-то пожалел? Кто-нибудь навестил ее, задумался о том, что ломают ее судьбу? «Нет, нет, и еще раз нет. Ну что же, Маргарет Доусон...» Таня решила, что начнет именно с нее. Маргарет приоткроет ей завесу тайны, сообщит нужное сведение, а потом настанет и очередь остальных. Она не будет торопиться. Спешка не приводит ни к чему хорошему. Маргарет наверняка в курсе всего, что произошло. «Маргарет Доусон...» Кутаясь в широкий фланелевый халат, спросила, «Итак, чем я могу вам помочь?» Она отчаянно мерзла, несмотря на то, что в доме было очень жарко. Она мерзла, потому что ее грызла болезнь. С тех пор, как у нее обнаружили эмфизему легких, все переменилось. Она слишком много курила. Маград давно это знала, но остановиться не могла. Когда-то в прошлой жизни... Она была молодой, красивой и преуспевающей. И вот прежде времени превратилась в старуху. «Я думаю, Маргарет, что именно я могу помочь вам», сказала дама, которая появилась на пороге ее крошечного домика в окрестностях американской столицы. Маргарет обитала раньше в роскошной квартире, но денег становилось все меньше и меньше. Они съеживались, как шагреневая кожа. Постоянное лечение в клиниках, дорогие лекарства – Ее вышвырнули с работы под благовидным предлогом «Кому нужна больная сотрудница?». Никто из друзей не протянул ей руку, все они ней забыли. Маргарет была зла на весь мир. Как люди смеют продолжать веселиться и упиваться существованием, когда она оказалась запертой в четырех стенах? Ей всего шестьдесят два, разве это возраст? Маргарет придержала тяжелую дверь, не желая впускать непонятную посетительницу. Она не общалась с соседями, изредка выбираясь на машине, если позволяла ее болезнь, в Вашингтон. «Что вам надо?» — спросила она и залилась лающим кашлем. Маргарет превратилась в старуху, неопрятную и желчную. Она запустила себя. Седые волосы торчали во все стороны, кожа от постоянного курения была желтоватой, лицо походило на маску, резкие морщины, тени под глазами — «Если вы из какой-нибудь чертовой секты, то идите прочь. Мне не нужно спасение души. Я не собираюсь слушать ваши бредни про загрубную жизнь. Мне ничего не надо». Она намеревалась захлопнуть дверь, но странная посетительница ловко вставила в дверной проем ногу. Маргарет еще раз посмотрела на нее. Лицо прикрытое длинным капюшоном, очки, небольшой кейс. «Если вы из адвокатской конторы, то валите отсюда», — сказала Маргарет. Я знаю, что просрочила платежи за этот домишко, но у меня нет денег. Обращайтесь в суд. Пусть меня выселяют, но клянусь всем святым. Это будет нелегким занятием. Я не сдвинусь с места. Это мой дом и только мой. Я тот, кто даст вам надежду, — сказала посетительница глухим голосом. Маргарет вздрогнула. Ее кольнуло воспоминание. Она где-то уже слышала этот голос. В последнее время она практически не спала, а все думала о том, как же она была счастлива. Счастлива? до того, как заболела. Врачи сказали, что сигареты убивают ее. Она всегда думала, что может заболеть раком, но ее ожидала более страшная участь. Ее легкие превращались в проколотые воздушные шарики. Она не могла дышать. Приходилось всюду таскать за собой баллон с кислородом. Кому нужна такая сотрудница? Маргарет продолжала курить, понимая, что это рано или поздно убьет ее. Но к чему ей такая жизнь? Она мечтала о другой, полной удовольствий. Когда-то так и было. Маргарет озлобилась на весь мир. Они виноваты в ее участи. Но с каким бы наслаждением она увидела глаза умирающего Тима. Это сволочь выбросила ее на улицу, даже не предупредив. «Маргарет спала с ним, чтобы сделать карьеру, а он использовал ее. В чем дело?» — спросила Маргарет, отступая вглубь крошечного коридора. Посетительница шагнула вслед за ней, и ее рука, обтянутая черной перчаткой, захлопнула дверь. Маргарет вздрогнула, ей стало страшно. Район, где она обитала, был бандитским. По вечерам лучше не высовываться на улицу и не открывать дверь незнакомым. Впрочем, Маргарет практически никогда не открывала дверь. А «Если вы не покинете мой дом...» что я немедленно вызову полицию», — произнесла Маргарет. В горле у нее запершило, она потянулась к пачке сигарет. За ней волочился алюминиевый баллон с кислородом, тонкие трубки, от которого поддерживали в ней жизнь. Врачи сказали, что одна сигарета убьет ее. Бред. Она по-прежнему курила, не так много, как раньше, и пока что жива. «Вряд ли полиция захочет вас навестить», — ответила дама и откинула капюшон. Маргарет вздрогнула. Она поняла, почему посетительница предпочитала не показывать лицо. Глубокие ожоги стянули кожу, превратили лицо в страшный лик. Боже, этой женщине досталось. Она походила на Фредди Крюгера. «Разве можно быть такой изувеченной?» Доуса накинула взглядом дорогой плащ, подбитый мехом, кожаный портфель, изумительную брошь в виде девушки-бабочки, которая тускло сверкала в складках одеяния незнакомки. Что ей надо? Почему она появилась у нее? Посетительница кивнула изувеченной головой и произнесла, «Ну что, Маргарет, вы думаете, мне пришлось сладко? Я тоже пострадала, и я хочу помочь вам. Я знаю, вы мечтаете о деньгах, они у вас будут». «О чем вы говорите?» — подозрительно спросила Доусон. «Я не собираюсь вкладывать деньги, которых у меня и так нет в акции никелевых рудников в Чили или суперприбыльную интернет-фирму новоявленного Билла Гейтса. Повторяю, убирайтесь прочь, иначе...» Ее высохшая рука потянулась к трубке телефона. «Звоните». Милостиво разрешила изувеченная незнакомка. «Полиция проигнорирует ваш вызов. Сколько за последние пять лет вы звонили в полицию?» 382 раза. Они вас проклинают и ждут момента, когда вы отбросите копыта, Маргарет». Дама, которая скрывала страшное лицо под капюшоном дорогого плаща, была права. Маргарет занималась тем, что терроризировала полицию. Она ненавидела соседей, считала, что те только и ждут удобного момента, чтобы убить ее. В полиции давно плюнули на звонки сумасшедшей старухи с кислородным баллоном. «Откуда вы все знаете?» — спросила Маргарет. «И кто вы, черт побери?» Ей очень хотелось курить. «Я тот, кто поможет тебе», — снова сказала дама. «Ну что, так и будешь держать меня на пороге, Маргарет? Пройдем-ка в гостиную». Маргарет не привыкла, чтобы с ней разговаривали в подобном тоне, и поэтому подчинилась. Баллон, к которому были подсоединены крошечные колесики, натужно заскрипел. Маргарет прошла в гостиную. На всех вещах лежал отпечаток бедности, уныния и небрежения. Маргарет не следила за собой и превратилась в старуху. Ее домик был полон хлама, грязной посуды, упаковок от еды, давно нестиранной одежды, просроченных библиотечных книг и пустых пачек из-под сигарет. Окурки валялись везде — на рваном ковре, в кресле около старого телевизора. На стене красовался ее собственный портрет, сделанный в ту пору, когда Маргарет была здорова, обольстительная женщина. Посетительница, заметив его, отвела взгляд. «Ну что еще такое?» – ворчливо произнесла Маргарет. «Да, я когда-то была такой, но это в прошлом. Все в прошлом. В прошлое нет дороги». «Я твое прошлое», – сказала изуродованная посетительница. «И могу стать твоим будущим, если пожелаешь. Скажи мне, Маргарет, что ты знаешь о Татьяне Полесской?» Доусон залилась кашлем и осела в кресле. Легкие выворачивались наизнанку, но она к этому привыкла. Смерть не за горами. А может, эта особа, похожая на монстра из фильма «Ужасов», и есть смерть? За окнами смеркалась. Прокашлявшись и засопев, Маргарет схватила пачку, пустая. Неужели в доме не осталось сигарет? «Татьяна Полесская», — протянула Маргарет. «Ты что, красотка, из газеты или из телевидения? Не думаю, что там держат таких, как ты, или таких, как я. Зачем тебе эта давняя история?» «Потому что у меня для тебя сюрприз». Посетительница смела с небольшого столика грязные тарелки, стаканы, журналы и поставила на него свой чемоданчик. «Меня зовут Ариадна смит поладье, Я представляю интересы покойной Татьяны Полесской». «Бедная девчонка», — вздохнула Маргарет и снова закашлялась. «Что с ней произошло? Кажется, умерла в Святой Берте». «Ты хорошо осведомлена», — ответила мадам Смит-Паладье. «Да, Татьяна Полеская, которую невинно осудили и приговорили к тридцати годам заключения, скончалась семь лет назад от аппендицита». Хм, «Всегда приятно слышать, что кто-то умер раньше тебя», — цинично заметила Маргарет. «Эй, миссис Смит-Паладье, у вас есть сигареты?» «Нет? Тогда подайте мне вон ту пачку». Уродливая, как смертный грех, внешность странной ночной гостья действовала на Маргарет угнетающе. Татьяна Полесская. Сколько лет прошло с тех пор? Много. Очень много. Это дело было венцом ее карьеры. После этого все пошло прахом. «А я не хочу говорить об этом», — сказала Маргарет. «И вообще, какого черта вам нужно от меня? Татьяну Полесскую осудили. Я была всего лишь одним из обвинителей. Мне ничего не известно. Так ли?» — сказала, ощерившись, страшилище в капюшоне. Маргарет, «Татьяна рассказывала мне многое, ведь ты знаешь, что произошло с ней на самом деле. Она тебя не забыла и указала твое имя в своем завещании». «Завещание?» «В каком завещании?» — встрепенулась Маргарет. Балон скрипнул. Доусон с трудом выкарабкалась из кресла и подошла ближе к мадам Смит-Паладье. «О чем это вы, леди?» «В том самом, которое я составила», — ответила та. «Я ведь тоже провела срок в святой Берте». «Милое местечко, — скажу я тебе, — ты там никогда не бывала?» «Жаль, Маргарет, ты многое упустила, но у тебя еще есть шанс, поверь мне». В ее голосе было столько отчаяния и горечи, что Маргарет Доусон попятилась. «Что надо этой изуродованной даме, которая заявилась к ней? Она не хотела вспоминать Татьяну Полесскую. Она вообще никого не хотела вспоминать из прежней жизни. Она тебя не забыла», — продолжала дама и раскрыла чемоданчик. «Она почему-то верила, бедная девочка, что ты на ее стороне». Я пыталась ее отговорить, но не смогла. И перед операцией она, словно чувствуя, что скоро умрет, составила завещание. «Все ее имущество отходит тебе, Маргарет». «Это, конечно, мило со стороны Татьяны, но что у нее было?» — сказала философский Доусон. «Пара тюремных штанов. Мне жаль, что все так получилось, но ты сама сказала, что она умерла. Бедную девочку мне было действительно жаль, но у каждого своя судьба, я не могла ей помочь. Не забывай, Маргарет, у тебя тоже своя судьба». Глухой голос, как из под подземелья, прервал ее. Татьяна Полесская оставила тебе вот это. Рука, обтянутая черной кожей, нырнула в чемоданчик и вытащила небольшую коробочку. Маргарет с любопытством уставилась на нее. Таких обычно хранят драгоценности. Когда-то и ей преподносили сверкающие камешки. Увы, все в прошлом. Драгоценности давно проданы, а деньги пущены на лечение, которое не принесло результатов. Мадам Смит-Паладье распахнула коробочку, и Маргарет охватил благоговейный трепет. Изумительное кольцо с крупным квадратным изумрудом в обрамлении крошечных бриллиантов. Маргарет даже подумать боялась, сколько оно стоит, если изумруд подлинный. «Какой он огромный!» «И она завещала это мне?» — спросила срывающимся голосом Маргарет. «Если это так, то ее проблемы решены». У нее будут деньги на лечение. По крайней мере, она сможет умереть не в этом опротивившем домишке, а на курорте, вспоминая былую жизнь». Изумруд завораживал ее, манил, сводил с ума. Она протянула к нему высохшую руку, но уродливая посетительница оказалась проворнее и захлопнула коробочку прежде, чем пожелтевшие от никотина пальцы Маргарет коснулись ее. «Она оставила тебе это кольцо. Оно досталось ей в подарок от великого князя Бертанского» который однажды навестил ее в тюрьме. Этот изумруд не имеет цены, он принадлежал когда-то китайским императорам. Поверь мне, он стоит миллионы. Миллионы прошелестело вслед Маргарет. Какие чудные слова. И если этот Квазимода в женской юбке, точнее, в плаще из бутика не врет, то кольцо принадлежит ей. Но с одним условием, продолжала мадам смит ладье, ты должна рассказать мне всю правду. «Правду о том, как Татьяна оказалась в тюрьме. Иначе кольцо достанется одному русскому музею». «Я все расскажу», — с готовностью произнесла Маргарет. «Какой к черту музей? Это кольцо мое, а что, леди? Оно на самом деле стоит миллионы?» «Как минимум два», — ответила Смит-Паладье. «Камень раритетный. Таких в мире всего пять или шесть, и один может достаться тебе». Маргарет алчно посмотрела на огромный изумруд, Она не сомневалась, что эта драгоценность стоит очень много. Изумруд — решение всех ее проблем. Она ни за что не упустит свой шанс. Возможно, свой единственный шанс. «Хорошо», — произнесла она, немного подумав, «что именно я должна рассказать?» Странная посетительница достала из чемоданчика диктофон, включила его и продолжила. «Всю правду. И ничего, кроме правды». «Тебе ведь многое известно, Маргарет?» «Еще бы!» — усмехнулась Та и снова закашлилась. «Проклятая болезнь!» Она никак не желает ее отпускать. Доусон во все глаза смотрела на изумруд. Она и не предполагала, что бывают камни такого размера. «Мадам Смит-Паладье — дар небес!» На улице слышались крики, забывание полицейской сирены, но Доусон не обращала на это ни малейшего внимания. «Я знаю все», — сказала она. Тим не учел одного. Я пока что жива. Он вышвырнул меня на улицу, как кошку. Думает, наверное, что я уже умерла, но не тут-то было. Я не собираюсь сдаваться. Маргарет Доусон не из таких, ближе к делу, — глухой голос перебил ее. Ты говоришь, что тебе все известно. Татьяна хотела, чтобы правда стала достоянием гласности. Вы что, леди, опубликуете мои слова? — спросила Маргарет. А, впрочем, делайте все, что хотите. У меня нет доказательств только память, которая осталась прежней. Да, я изменилась, превратилась в старуху, но я помню, и многие этого не учитывают, я представляю угрозу.